Глава 43. Простота. Разлейте зелье огня по кувшинам. Несмотря на продолжающие глодать меня опасения, приказы я раздавал быстро. Если повезет, то может быть, неприятности просто не успеют нас тут застать. Что теперь? Нина первой вернулась ко мне с пустой колбой. Теперь собираемся у меня за спиной все, кроме тех, кого я назову. «Степан, Олег, Аркан, Ария, Василий. Чуть не забыл упомянуть двойника, играющего мою местную копию. Сейчас на нас, скорее всего, нападут демоны, и вы должны будете их остановить». «Но почему мы?» Степан не видел, как у него за спиной начинает расцветать сфера с порталом и огненный мир. «Потому что здесь и сейчас вы сможете использовать свои способности без ограничения». Как я и думал, когда якорь активировался не одним человеком, а сразу несколькими, никакого предложения собрать группу поддержки не было. Или же здесь дело в том, что сейчас мы этот якорь активируем в первый раз, при том, что в песчаном городе до меня явно поработал отряд Михаила. Впрочем, неважно. Таймер отсчитывает последние секунды до того момента, когда к нам могут заглянуть на огонек гости из внешнего мира. «Готовность одна секунда!» Я сделал последнее предупреждение, продолжая опасаться, что мог чего-то не предусмотреть, но, как оказалось, все это было вовсе ни к чему. «Туманный демон!» «Аура ужаса!» «Такое чувство, что босс белого уровня ему на один зуб!» Отряд обсуждал появление страшнейшего противника, а я не мог поверить, что враг явился сюда в гордом одиночестве. Но, похоже, я все правильно рассчитал и смог выбрать точку вдали от основных сил демонов в этом мире. «Все вместе, не дайте ему использовать луч разрушения!» Я отдал приказ, и моя огненная пятерка словно только этого и ждала, чтобы выпасть из оцепенения и начать действовать. Ария использовала уже знакомого мне огненного змея, а Аркан, кстати, на этот раз не стал выделяться бесполезным столбом пламени и повторил атаку девушки. Причем, похоже, они успели об этом договориться заранее, синхронизировав сжатие своих огненных монстров так, чтобы они закрыли обзор укрытому за туманом демону и не дали нацелиться ни на кого из нас. «Я на готове, и в случае чего всех прикрою, жарьте его!» А вот и мой двойник подал голос, выкручиваясь из ситуации. «Точно, у меня, а значит и у него в арсенале, нет нормальных боевых заклинаний огня». «Метеорит! Метеорит! Метеорит! Метеорит!» Со стороны братьев, пока так и не вступивших в бой, до меня донеслась эта скороговорка. Степан бормотал название своего сильнейшего заклинания как «заведенный», а Олег стоял у него за спиной, положив руки ему на плечи. Видимо, какая-то способность, позволяющая усиливать друг друга. Кстати, ведь чем-то это все похоже на ту попытку комбинации своих сил что пытались провернуть демоны у прошлого якоря. Выходит, это не только их особенность. «Метеорит!» Степан последний раз громко и с чувством выкрикнул это слово, а потом они с братом медленно осели на землю. Похоже, они сделали, что хотели, и теперь ни капли не сомневаются в результате, а заодно и во мне копии, который пообещал их прикрыть в случае чего. Подняв голову, я решил посмотреть, Что же они такого устроили, и это было на самом деле впечатляюще. Сначала я думал, что множественное использование просто призовет много метеоритов, которые потом вместе ударят, но нет. Способность явно перешла на какой-то новый уровень. Над нами, словно неожиданно решившая спуститься луна, висел огромный кусок камня, загораживающий с четверть неба. С какой же силой он ударит? Да тут взрывная волна с пару километров повалит как минимум. «Всем срочно выпить по зелью!» — я принялся раскидывать с источника огня. Как показала практика, для знамени неуязвимости хватает даже малости, чтобы оно тебя приняло за своего, вот и дам этой способности такую привязку. «Королевское огненное знамя!» Двойник выждал момент, когда усиленный метеорит почти врежется в землю, и подгул и скрежет уже начавшего разваливаться на куски огромного камня активировал защиту. Вокруг нас вспыхнули тонкие полупрозрачные пленки, принявшие на себя сначала волну воздуха, потом землю и осколки метеорита, и, наконец, пламя и жар маленького солнца. «Есть! Опыт! Мы его убили!» В ушах еще немного звенело после грохота, от которого, увы, защита не помогла, когда крик Степана возвестил о нашей победе. Надо же, как они радуются. А ведь недавно мы втроем с Гетцу и Леной справились с гораздо большей кучкой, и у нас не было вообще никаких эмоций. Интересно, это из-за того, что в тот раз для таких, как мы, все было слишком просто? Вряд ли. Совместная атака вполне могла достать даже короля обмана. Выходит, все дело в социальном статусе. Если ты уже чего-то добился, то радоваться прилюдно нельзя. Кстати, вот и сейчас, вокруг простые люди, и все обнимаются, без всяких заморочек, поздравляют друг друга, и только я, как императрица, стою в стороне. И как бы снисходительно наблюдаю за всей этой детской вознёй. Между прочим, вот одна из причин, почему лично мне власть как цель, а не как инструмент для достижения настоящих целей, тут ей нет равных, Не так уж и интересно. В этот момент, подтверждая факт победы, над землей вспыхнула сетка меридиан. Теперь, от возможности покинуть этот мир ловушку, нас отделяет только успех отряда Михаила. Хочется верить, что с этим он сможет справиться лучше, чем с соперничеством в своем прежнем мире. «Лена!» Я не сразу понял, что зовут именно меня. Поскорее бы все закончилось». «Чтобы я смог сменить, наконец, этот имидж?» «Да?» Я повернулся к позвавшему меня Егору. «Кстати, а парень-то молодец!» Быстро отметил победу и тут же бросился проверять окрестности. «Есть у него чуйка на опасности!» «Там кто-то есть!» Парень махнул рукой параллельно затухающему меридиану, ведущему к якорю Михаила. И именно с той стороны, как оказалось, к нам шли гости. На вид самые обычные люди, вот только что им тут делать, особенно в живом виде, не убитыми, ни дикими, ни демонами. На выходцев из колыбели они тоже не похожи, нет оружия и брони. А значит, вывод тут может быть только один. Отряд чужаков во главе с обладателем двух золотых карт каким-то образом узнал о наших планах и решил наведаться в гости.